и решительный бой с интернационалом воспрянет рот людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой. Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро, вздувайте горн и куйте смело, пока железо горячо. Припев.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 «Что вы творите, свиньи?» «Да будьте вы прокляты, черти окаянные!» «Мама!» — послышался неуверенный детский шепоток. «Теперь мы будем прокляты?» «Тише, Аглая!» — надломленным голосом ответила женщина, уводя дочку от стройки. «Незачем хорошей девочке говорить такие вещи. Господь, он все видит. Он не допустит, чтобы страдали невинные люди. А те, кто виновны, пострадают?» «Аглая!» одернула девочку женщина, но тут же быстрыми и резкими движениями погладила ее по голове. «Все будет хорошо. Не хочу, чтобы было хорошо. Пусть виновные будут наказаны!» Тише, Аглая. Мать, крепко держа ребенка за руку, стала отдаляться от толпы зевак. Люди галдели и возмущались, часто переходя на крики и нецензурную брань. Деревенский покой был бесповоротно нарушен. «Разрушим старый мир!» «И на его костях построим новый!» — раздался возглас со стороны виновных. «Слав! Слав, ты меня слышишь?» Чья-то грубая и тяжелая ладонь ударила меня по лицу несколько раз. «Что ж ты его так лупишь, окаянный? А ну, подвинься!» Бабушка аккуратно опустилась на диван возле меня и легонько погладила по лицу. Я чувствовал безумную слабость. Все тело будто налилось свинцом, а веки никак не хотели подниматься. «Славушка, милый!» — тихо позвала бабушка. «Ты меня слышишь?» Все еще не открывая глаза, но уже понимая, что происходит вокруг, я кивнул. Я все еще чувствовал головокружение и тошноту. «Ему нужно поспать!» — раздался голос Кости. «Не переживайте, Анна Петровна, это просто угар. Завтра ему станет лучше». «Как же так?» — вздохнула бабушка. «Не уследила!» «Не вините себя, он же горожанин, сами говорили, что хлюпик». Что случилось? Изнемогая от жажды, еле разлепив губы, проговорил я. Как у нас говорят, бодрее чем следовало, ответил Костя. Жара надышался, ничего. Парень присел возле меня на корточки и поприятельски потрепал по плечу. К завтрашнему дню оклемаешься. Только запомни, в следующий раз не одевайся в парной. Для этого предбанник есть. В следующий раз. Слова эхом отозвались в мозгу. Воспоминания обрушились на меня смертоносной лавиной, угрожающей лишить рассудка. Какой еще следующий раз? Ноги моей не будет в этом адовом пристанище, бане. Я соскочил с дивана и, озираясь по сторонам, опрометчиво завопил о чертях и барабашках, или кто там еще бывает из нечисти. При этом старался жестами показать, что происходило в тот злополучный момент в бане. Бабушка с Костей слушали меня, не перебивая. А я в это время размахивал руками, уже стоя на диване, будто намереваясь отгородиться ото всех или убедить бабушку и соседа в своей полной неадекватности. «Эта тварь долбилась ко мне, а я видеть ее не видел!» — не мог успокоиться я. «А послушали бы вы, как она вопила! Я даже в самых кошмарных фильмах не слышал такого воя!» Мой взгляд переметнулся на Костю. «А ты обещал, что я смогу отсюда уехать, а я не смогу, и никто не сможет!» Костя скорчил гримасу, давая понять, что никаких обещаний не было. Потом вышел из помещения. Бабушка хваталась то за голову, то за сердце, но я никак не мог угомониться, чтобы поберечь ее. Во мне кричал страх, детский, по-настоящему лютый страх. «Так, приятель», — вернулся Костя с кружкой в руках. на выпей». «Полегчает». Я схватил тару с мутной жидкостью и залпом ее осушил поздно сообразив, что это никакая не вода. Во рту остался неприятный кислый привкус, а горло мигом согрелось от градуса. Морщась, я впихнул кружку обратно в руки Кости. «Что это?» — буркнул я, закашлявшись «Брага!» «Какая же дрянь!» «Еще какая дрянь!» — ахнула бабушка, шлепнув Костю по плечу. «Ты чего это мне, внука, спаиваешь? Чтоб в моем доме больше этой пакости не было!» «Да я же хотел как лучше!» опешил Костя. «Вы посмотрите на него, Анна Петровна. Он же бредит. Вдруг совсем дураком станет». «А это мерзость!» Бабушка зло ткнула в кружку. «Ему в этом как раз поможет!» Спустя каких-то десять минут я лежал, растянувшись на диване. Содержимое нутра так и просилось наружу. Чувствовал я себя неважно. Люстра на потолке кружилась в вальсе, а бабушка с Костей бурно о чем-то спорили. Бабушка снова ругала Костю за брагу, потом говорила о распоясавшихся бесах, а сосед — что-то о трещинах в моей психике. Мне не хотелось вникать в детали дискуссии, потому что люстра звала в пляс. Я, может, и рад бы был присоединиться, но не в таком состоянии. Дальнейший разговор этих двоих превратился в гулкий бубнёж, а я почувствовал, как сон накатился со всей силой и в конечном счете провалился в темноту. Утро нового дня встретило меня головной болью, И сушью похлеще, чем в Сахаре. Проснулся я на том же диване. Видимо, бабушка не захотела меня тревожить, или Костя отказался тащить в спальню. Ночка была не из легких. Меня мутило, даже бил озноб. Пообещал себе, что больше никогда не буду пить и впредь обязательно стану проверять, что мне подсовывают в кружках. Я чай с травами заварила. Осторожно, словно человек, боящийся спугнуть трусливого кролика, Выглядывая из кухни, проговорила бабушка. «Давай попьем вместе». «Конечно», — потирая глаза и зевая, согласился я. Бабушка тут же вернулась на кухню и загромыхала посудой. Я опустил босые ноги на крашенный деревянный пол и, почувствовав прохладу, тяжело вздохнул. Вспомнить, что конкретно произошло в бане, удавалось уже с трудом. По прошествии ночи странность случившегося выцвела, и теперь мой страх казался простым ребячеством. Но в душе меня все же терзали опасения и беспокойство «Прости, ба». Держа уже вторую кружку чая, невнятно пробормотал я. «Я столько всего наговорил». «Да что ты, внучек!» Бабушка всплеснула руками и понимающе посмотрела на меня. «Незачем тебе просить прощения. сугар то оно вон как бывает. Главное, что ты отутовел». Я хотел было продолжить разговор, но громкий звук барабанной дроби по окну заставил меня прикусить язык и подпрыгнуть на месте. Костя снаружи размахивал каким-то инструментом, скорее всего для починки фундамента, и звал меня выйти. Я почувствовал облегчение, увидев его лицо за стеклом, но, похоже, этим утром меня одолевало не только похмелье. Страх все же никуда не ушел, а просто спрятался, дожидаясь подходящего момента, чтобы вновь встретиться со мной лицом к лицу. Работа на санцепёке выматывала. Не спасали ни завязанные на головах футболки, до этого обильно пропитанные потом, ни колодезная вода. Костя с важным видом показывал мне, как замешивать раствор из песка и цемента, учил правильно вкапывать усиливающие конструкции и демонстративно складывал руки на груди, следя, правильно ли я заливаю щели в фундаменте. От этой показухи с заунывной беседой об умениях в хозяйстве меня спасла Катюха. «Привет, мелочь!» — поздоровался я, подбегая к девчушке. Та встретила меня с вместе бровями и наморщенным лбом. «Чего тебе, ушибленный?» «Эй, ты как со старшими разговариваешь?» «Так, как они заслуживают!» — ответила Катюха, сразив меня ехидной улыбочкой. «Только ушибленный мог пойти на своих двоих из гнезда!» «Ладно, ладно!» — отмахнулся я. «Это мы уже давно проехали. Ты лучше скажи, что за дела тут с вашими банями!» «А что, уже слышал про Карасева?» Удивленно округлив глаза, спросила Катюха, а потом надула губы. «Это что получается? Метишь на мое место слухача?» «Какого еще слухача?» «Ничего и никуда я не мечу. Вчера в бане, как мне показалось, в общем, чертовщина там какая-то творилась». Катюха еще больше выпучила глаза, схватила меня за руку, и потащила подальше от кости, который заделывал дыры в фундаменте бабушкиного дома и искоса посматривал в нашу сторону. Девчушка убедилась, что нас никто не слышит, и заговорила. «Я не знаю, что творилось в твоей бане, но Карасев, тот, что живет на другом конце деревни, после поздней смены пошел вчера мыться, и не вернулся. Его жена сказала, что рабочая одежда осталась в предбаннике, а мужа и след простыл. Дело было в полночь. Я тоже ходил мыться ближе к полуночи. — А что, ты видел что-то? — оживилась Катюха. «То — То-то и оно, что ничего. Я слышал. Снаружи завывали так, что кровь встыла в жилах. Что-то барабанило по окну и двери. Думал, кони двину от страха. — Ух ты! Чего, ух ты? — нахмурился я. Нашла чем восхищаться. — Да не восхищаюсь я! Схватив меня за предплечье, Катюха снова зашипела мне на ухо. «Дело принимает совсем другой оборот! Стало быть, Карасев-то не забухал вовсе!» «Да? А что с ним случилось?» Девчушка провела большим пальцем по горлу и высунула язык, озвучив свои действия шипящим щик. «В животе у меня похолодело!» «Значит, я не сошел с ума! Все это происходило на самом деле!» «Лучше верить в чертовщину, горожанин, и молиться, чтобы это оказалось неправдой, чем поверить разыгравшейся фантазии и опрометчиво потерять бдительность». «Да сколько тебе лет? Излагаешь, как пенсионер». «А поживи тут с и не так говорить начнешь», — ответила Катюха. «Мелочь!» — окликнул я ее, когда она уже повернулась, чтобы уйти. «Почему они...» — я кивнул в сторону крепости, где стояли Костя и бабушка. «Думают, что я спятил». «Они не верят в... не верят в чертовщину?» «Им давно за восемнадцать», — пожав плечами, ответила та. «Когда ребята становятся совершеннолетними, то напрочь забывают о творящихся здесь ужасах». «Что значит «забывают»?» «То и значит, они больше не ищут способа покинуть это место».